Глава третья. Явление. Здесь, в общине, казалось, что мгла обняла не весь мир, а только Толоково. Это были словно объятия самой смерти. Большинство домов пустовало, покинутые уже несколько недель тому назад. Лишь в десятки из полусотни строений подрагивали мутные огоньки свечей и масляных ламп. А где-то и простых лучин. Тишина царила вокруг, не было даже ветра, только потрескивали от мороза деревья, подступившим вплотную к поселку лесу. Сорокалетний Егор Ветров некоторое время топтался в сенях, стряхивая сваленок, налипший снег. Затем вошел в большую комнату и, вздохнув, свалил охапку дров у печи. Последние несколько дней он все делал медленно. Голодали, тоска и одиночество. Жену и детей он отправил в Плюхново, что дальше на восток и ближе к границе резервата. Там ее родители, и там теперь безопаснее, чем здесь. Также поступили многие мужики общины, которым было куда отправлять свои семьи. Иные съехали и сами, не желая оставаться в краю, где все чаще творилась какая-то чертовщина. Однако все помнили Новосокольники, первое поселение в Ариале, покинутое местными жителями с того момента, Как резервацию стало терроризировать это неведомое существо. Буквально за пару дней брошенные новосокольники были разорены мародерами. По этой причине в Толоково некоторые крепкие мужики решили остаться, презрев опасность. Егор стянул себя валенки, перевернул один из стульев в гостиной и, нанизав на его ножки предметы зимней обуви, придвинул ближе к печи. Сам опустился в кресло и вытянул ноги в сторону источника тепла. Он скучал по ласковой жене и шумливой возне трёх неугомонных детей. Егор вздохнул, взял со стола потрёпанную книгу и раскрыл в том месте, до которого дочитал в прошлый раз. Странное дело. Вроде ещё недавно и хлопот по хозяйству было больше, и дети шумели, отвлекая от чтения, но он всё же продвигался на пару-тройку страниц в день. А сейчас уже вторые сутки смотрит в один и тот же абзац. «Да что за мать его!» — Тихо, будто его могут услышать дети и запомнить нехорошие слова, — пробормотал Егор. — Слух, что ли, попробовать? Выглядеть он будет, конечно, глупо, но кто увидит? — Отправь в погоню своих людей! — забубнил он под нос. — Самых надежных и ловких! Убей ломаку Волкова, Жуковского и Селивестрова! Пока не поздно! Пока мы не проворонили наш единственный шанс! «Вот ведь сука какая!» — выдал Егор нелицеприятный отзыв в адрес персонажа женского пола, говорившего недобрые слова, и поймал себя на мысли, что читает этот же эпизод сначала. «Да черт тебя дери!» Ветров вдруг притих и прислушался к тому, что происходило за бревенчатыми стенами его избы. И если несколько минут назад там было тихо, как будто уснула вся вселенная, то сейчас доносился какой-то шум. Егор торопливо отложил книгу и взялся за валенки. Они успели согреться, что сделало процесс надевания приятным, несмотря на тревожные мысли. Быстро накинул тулуп, забыв про шапку, Ветров схватил сайгу-12 и выскочил из дома. Слышались взволнованные голоса. На центральной улице поселка были люди, его соседи. Все с оружием. От лесной дороги с запада в их сторону нёсся перепуганный конь. В седле пытался усидеть вопящий наездник. — Оно вернулось! — Что? — крикнул кто-то. — Оно вернулось! Сюда движется! Конь встал на дыбы и оглушительно заржал. Седок полетел с седла в сугроб, едва не получив по голове с задними копытами рванувшегося в сторону коня. Несколько человек попытались схватить скакуна и усмирить, однако тот метался от дома к дому, И так страшно ржал, что в стойлах встревожились другие лошади. Егор кинулся к упавшему, помог подняться. «Ты видел его?» «Да!» — выкрикнул незнакомец с каким-то акцентом. «И вы сейчас увидите!» Он не обманул. В лесу занялось огненное зарево, оно разгоралось все ярче, все больше леса охватывало зловещее оранжевое свечение. И сквозь фырканье и беспокойное ржание коней в стойлах все отчетливее слышался гул, словно исходящий из гигантской паяльной лампы. «Господи!» выдохнул Егор, глядя, как оранжевый свет разметает вокруг себя тени деревьев. «Да что же это?» На пути сгустка пламени оказалась высокая ель. Но как только нечто коснулось ствола, дерево будто превратилось в динамит. А затем оно снова стало елью, но уже разлетающиеся во все стороны мириадами головешек и иголок. Несущиеся к поселку пламя щедро дарило огонь и другим деревьям, нехвойным, избавившимся от излишней влаги еще в осенний листопад, чтобы не вымерзнуть зимой. И сейчас они с легкостью вспыхивали одно за другим, добавляя в адское действие больше света. Огненная сущность уже неслась по пустырю, покинув подожженный лес и Ветров отчетливо видел ее. Сверкающая плазма с колышущимися, словно конская грива, протуберанцами мчалась в метре над сугробами, отчего наст шипел и источал пар. Егор готов был поклясться, что в какие-то моменты эта сущность обретала форму сотканного из огня вепря или разъяренного быка. Да, так оно и есть. Вот огромный кабан, но уже в следующую секунду После огненного перелива это уже гигантский бык. А еще через мгновение вообще не вещь что, но явно какой-то зверь. На пути встал большой сарай для хранения сена. Его поставили особняком, чтобы в случае пожара огонь не сразу перекинулся на жилище и дал время принять меры. Однако сегодня в эту спокойную безветренную ночь никакие меры не остановили бы огненного пришельца. Он вонзился в сарай, как раскаленный в кузнечном горне нож вонзается в масло. Будто облитые бензином вспыхнули доски и бревна. А миг спустя они разлетелись с крошевым. Не дать не взять, в сарае возникло неимоверное давление. Облако горящего сена и соломы взметнулось безобразным трескучим грибом. Стало светло, как днем. Оранжевый жаркий свет вытеснил из поселения холод, тишину И саму ночь. За сараем, на уничтожение которого ищадию ада потребовалось всего секунда, ближе к Егору находился заброшенный дом. Его хозяева уехали подальше от поселившейся в ареале нечисти. А вот следующая изба, еще ближе, принадлежала его брату. И брат никуда не уехал. Сильно недужный он был сейчас дома. И его жена. И двое малолетних детишек. «Нет!» — воскликнул Егор, бросаясь к избе брата. «Стоять, бродяга!» — заорал незнакомец, принесший в Толокова дурную весть. «Куда?» Пустующий дом повторил судьбу сарая. Только выглядело все это немного иначе. Из-за тяжелых тесаных бревен и кирпичной печи. Огненный зверь одолел более крепкое строение, но, похоже, его неумолимый бег замедлился. «Нет! Нет!» — продолжал восклицать Егор, мчаясь к дому брата. Кто-то догнал его и повалил в сугроб, рухнув рядом. «Дурак тебя понюхал! Куда бежишь? Сгоришь к шайтановой маме!» «Отвали! Там брат мой! Племеши!» Ветров рванулся было вперед, но незнакомец вернул его в сугроб, и новая вспышка озарила окрестности. Стало совсем жарко. Рядом в снегу шипели головешки. Егор поднял голову и посмотрел на братин дом. То, что устояло под натиском огненного зверя, было объято пламенем. Собственно, осталось от избы совсем немного. — Нет! — в отчаянии прокричал Ветров. Теперь ему было совершенно наплевать, что огненная сущность исчезла так же внезапно, как и появилась. Ведь она только что лишила его близких людей. Вокруг горели остатки двух домов и амбара, а подальше в лесу полыхало несколько десятков деревьев. — Мужики! — командовал кто-то. «Тащите багры и топоры! Надо деревья горящие валить, иначе весь лес займется!» «Очумел, что ли?» — послышался не менее эмоциональный ответ. «Я в лес не пойду!» «Да не дрейф, оно ушло!» «А вдруг вернется?» «Лес горит, какая хрен разница, вернется или нет! Если ветер поднимется, то конец и лесу, и поселку, и всему!» «Уходить надо!» «Багры и топоры сюда, в вашу мать!» «У меня толовые шашки есть!» «Отлично!» «Их тоже тащи!» Из леса еще доносились отборная ругань, удары топоров, хлопки тола и треск падающих лесин. Тушением пожара не занимались только Егор, ворошивший пепелище, и незнакомец, помогавший ему в этом. Они нашли четыре тела, чудовищно изуродованных огнем. Трудно понять, кто есть кто, и даже поверить, что это совсем недавно было живыми людьми. Удалось лишь отличить детей от родителей. Теперь все тела, обернутые в простыни, покоились в холодной клете, где Егор хранил сани, телегу и плуг. Погибших он уложил в сани. Ветров сидел в своей комнате, весь в саже, с подтеками слез на лице. Швырнув в угол недочитанную книгу, он молча смотрел на огонь в печи, и регулярно прикладывался к большой бутылке самогона. Мерзкий вкус и запах пойла были спасением от зловещего аромата сгоревшей человеческой плоти, который не только навязчиво лес в ноздри, но и норовил пропитать весь разум. Незнакомый спаситель сидел рядом на стуле, чьи ножки какой-то час назад приспособил для сушки валенок. Он был невысок ростом, черноволос. В его короткой шевелюре, наверное, каждый третий волосок был седым. Хотя сейчас, после того, как он весь извозился в саже, светлыми остались только белки глаз и комок снега в ладони, который этот человек прижимал к носу, вдыхая холод, чтобы прогнать тот самый навязчивый запах огненной смерти. Он молчал с того самого момента, когда нашли первое тело. Молча ждал, когда Егор наплачется, молча вырвал из рук сайгу когда Ветров вдруг уткнул себе в подбородок ствол. Молча помогал заворачивать тела в простыни. Молча тащил их в сани, что стояли в сарае за домом, и теперь молчал, не отходя от мужика, способного на новую попытку вынести себе мозги. Егор сделал затяжной глоток. Мерзкий самогон лился в горло, как вода. Он вздохнул и протянул бутылку незнакомцу. «Нет, благодарю!» Мотнул тот головой, продолжая прижимать к лицу снег. Это были его первые слова после того, как нашли трупы. «Помянуть надо. Выпей!» — тихо прохрипел Ветров. «Как помянуть? Не похоронена ведь еще? Черт тебя дери! Ты можешь просто со мной выпить?» Незнакомец скривился, принимая бутылку. Отхлебнул чуть-чуть и закашлялся. Затем вернул сосуд хозяину. «Тебя как звать-то хоть?» «Мустафа!» — ответил гость, занюхивая выпивку снегом. — Я, Егор! Спасибо, Мустафа! Ветров запрокинул голову и влил в себя очередную порцию самогона. Шум в лесу уже стих, зато раздавались голоса совсем рядом с домом. Вот топот ног на крыльце. Открылась дверь. — Я же говорил, что он здесь! В комнату вошлось десяток человек. Все столпились у двери и уставились на чужака. — Чего? Мустафа Засуль поднял на них понимающий взгляд. «Так это он притащил сюда нечисть!» — рявкнул кто-то из вошедших. Молчание сразу разорвали гневные возгласы. «Да, точно он! Урод, за ним эта тварь сюда и пришла! Да-да, Егор, что ты его поешь? Это же из-за него все!» Вытянув шею, Мустафа недоуменно озирал мужиков. «Братцы, да вы все ума лишились, что ли? Как я могу эту тварь сюда привести? Я сам еле ноги унес!» «Вот именно! Она гналась за тобой, а ты привел ее сюда!» «Да что обозарить с ним! Вздернуть с ученкой! Всего делов! Правильно!» Засоль нервно дернул головой, поворачивая ее к Егору. Тот молча смотрел в пустоту. Ему сейчас не было дела до какого-то чужака. Подавленный горем, он и сам мог поверить в то, что семья его брата погибла по вине Мустафы. «Да вы тут от страха последние мозги растеряли!» — воскликнул Засоль. «Рот прикрой, а?» Люди стали надвигаться на мустафу, но тут в помещение вошел еще один человек, двухметровый, плечистый, светловолосый, коротко стриженный. Он громко сопел, стряхивая с шапки снег. А, вот ты где, братка! Кивнул он, увидев мустафу и возвратив шапку на голову. Ты еще что за хрен? Толпа линчевателя обернулась к вошедшему. Э, мужики, а не я ли только что вам помогал деревья горящие увалить? Нахмурился тот, запустив руку в карман камуфлированного бушлата. И что дальше? Знаешь этого урода, что зверя сюда привел? Кто ты такой? Раздался щелчок, и великан вытянул перед собой руки, от которых все дружно отшатнулись: Кто я такой? Я тот псих, у которого граната в одной руке и чекать нее в другой. Он не блефовал, а действительно демонстрировал всем присутствующим гранату F1 защитного цвета. Только прижатый к корпусу рычаг не давал ей взорваться. «Итак, господа, вы сейчас разойдетесь по домам отдыхать. А кто будет продолжать нелепые наезды на моего друга и предъявлять ему идиотские претензии, тому я засуну эту штуку в задницу и сделаю так, чтобы самому захотелось поскорее взорваться. Вам все ясно?» Опешившие мужики молча переглядывались. «Ответа не слышу!» Заорал великан так, что все, даже Мустафа, вздрогнули. Только Егор по-прежнему неподвижно смотрел в пустоту. Односельчане повернулись к нему, явно не зная, как теперь быть и что случится с Ветровым, если они сейчас уйдут. Человек с гранатой видел их смятение. «За хозяина дома можете не переживать. Я никому не причиняю вреда, если меня не провоцировать. А он тут, по-моему, единственный, кто не собирается...» свой страх вымещать на человеке, который не при делах. — Все, теперь валите отсюда нахрен! — Уходите, — пробормотал Ветров. Видимо, до его сознания достучалась суть происходящего. А еще он понял, что от его слова сейчас зависит многое. Притихшие люди еще несколько минут назад, полные решимости покарать, за свои беды первого встречного, стали покидать жилище Егора. Когда, наконец, в помещении осталось только трое, великан вернул чеку на место и сунул гранату в карман. «Это Иван Булава!» — указал Мустафа хозяину дома на нового незнакомца. «Корешок мой!» «Егор!» — угрюмо кивнул мужик. «Там из разговоров местных я понял...» — Иван вздохнул. «В общем, мои соболезнования». «Спасибо!» «А я уж грешным делом подумал, что ты все...» Невесело усмехнулся Засоль. — Да типун тебе на язык, окаянный! Нахмурился булава и, найдя глазами свободный стул, придвинул его к столу и уселся. — Да, ну и ночка. — Жеребца моего видал? — Чего? — поморщился Иван и после недолгой паузы кивнул. — А, ты браконя? — А ты о чем подумал, бродяга? Я бы понял, если Паша... — Да моя кобыла тоже дёру дала с перепугу. Пешим мы теперь. Все-таки с рейтами куда проще. Не пугаются ничего, кроме нехватки масла в движке. Только знай, бензин подливай. — Ага, зимой да на райтах. Засоль скептически покачал головой. — Слушай, хозяин, Егор! — обратился к Ветрову булава. — Ты уж извини, что мы тут... — Выпьешь! — Егор кивнул на бутылку. — Сугубо из уважения. Только надобно нам решить один вопрос. Есть тут где остановиться? «Домов покинутых хватает!» — Ветров пожал плечами. «Но мы для того и остались, чтобы сторожить их от разорения. Наши ведь вернутся, надеются. Но у меня дом большой. Хотите, поживите тут». «Спасибо, хозяин. Сколько возьмешь с нас?» «Не надо ничего!» — вздохнул Егор. «Помогите только моих схоронить. Земля промерзлая, тяжело копать». «Будь спокоен, хозяин». Иван похлопал Ветрова по плечу. «Все сделаем!» «Ага. И насколько вы хотите остаться?» «Да пока тварь не одолеем!» Ветров поднял свой взгляд на Ивана, пристально посмотрел в глаза. «Какую, тварь?» «Да ту самую, что ты сегодня видел. Огненную!»